поэтому оттягивали суд как могли. Все надеялись хоть что-нибудь найти. 30 августа с утра нас привезли в Московский городской суд на Каланчевку и посадили в подвал в специальные камеры. К 10 часам конвойные провели нас в зал на скамью подсудимых. Я ужасно нервничал и боялся, что не сумею провести процесс, как мне хотелось бы, растеряюсь нечетко сформулируя свое выступление. Ведь я ждал этого суда как праздника, хоть раз в жизни есть возможность громко высказать свое мнение. Но стоило попасть в этот зал с его типичным для присутственных мест невыразимо пошлым запахом, нелепой окраской стен казенными стульями и грязными потолками, как все напряжение спало. Никакой торжественности, праздничности, трагичности, обычная казенщина, канцелярская скука и безразличие. Особенно насмешило меня, что на высокой судейской трибуне, прямо под массивным гербом Советского Союза, какой-то шутник нацарапал крупно то самое слово из трех букв, который украшает все заборы, общественные уборные и школьные парты. Под этим-то знаком зодиака и проходил весь наш суд. Судья, женщина лет сорока пяти, вовсе не злобная и не наглая, скорее даже приветливая, отправляла правосудие с тем же привычным автоматизмом, с каким священник служит обедню. Для нее это был просто очередной рабочий день. Заседатели откровенно дремали, подперши голову руками, конвойные зевали, и в зале сидели чекисты в штатском, изображая публику. Тысячи наголо стриженных людей серой чередой прошли через этот зал. Перед глазами этих судей, заседателей и конвойных получили свои унылые приговоры, кто 5 кто 15 кто 10 кто расстрел, и исчезли. Хорошо было поэтам древности сочинять свои оды о узниках в живописных лохмотьях, гремящих цепями, о мрачных темницах и кровавых палачах. Теперь и казнят-то не на плахе, где можно было, хоть обратившись к народу и в пояс поклонившись на все стороны, взвопить «Люди добрые, вот вам крест святой, ни в чем я не виноват!» и подставить шею палачу «На, руби, нехристь!» Теперь это, наверное, Как товар со склада отпустить. Распишите здесь, тут и вон там. Встаньте к стенке. Готово. Следующий. Зимнеты посмотрят на часы, скоро ли обеденный перерыв. Какие там оды или баллады? Так слово из трех букв. Самая подходящая поэма. И глядя на этот убогий суд... Не то что речей произносить, вообще рта раскрывать мне не захотелось. Ну разве не противно делать вид, что принимаешь всю эту комедию за чистую монету? Граждане судьи, гражданин прокурор, граждане свидетели. У них готовый приговор в кармане, только подпись поставить осталось. Монотонные вопросы, монотонные ответы, все известное, подготовленное заранее, обвинение непонятно, Виновным себя не признаю. Скука смертная. Спас меня прокурор. Больно уж подлая была у него морда. И когда он с пакостной ухмылочкой стал говорить, что за семь месяцев в тюрьме можно было бы, дескать, и переменить свои взгляды, мной овладела вдруг тихая ярость. Экая гнусная душонка, протокольная хая, всех по себе меряет. «Тебе бы, небось, и одного дня в тюрьме хватило, чтоб мать родную продать. ну ты у меня взмокнешь сейчас». Дальше все пошло как по писанному. Судья пытался перебить меня несколько раз, но я был готов к этому и запустил в нее припасенной статьей. Она действительно слегка опешила, и потом все три дня процесса почти не перебивала меня. Так только для формальности, чтобы выговор от начальства не получить». Отводы заявлять не пришлось потом пошел допрос свидетелей тех самых представителей власти которые у нас вырывали лозунги и мы с адвокатами навалились на них только пух полетел как не инструктировал их кгб выглядели они бледно все дружинники в кавычках признались что повязок у них не было Никаких нарушений общественного порядка они описать не могли, а некоторые проговорились даже, что их заранее предупредили о готовящейся демонстрации и послали разгонять ее».